Глава 30. Зрение у крыс слабое, зато чутье отменное. Там же. «Ты точно уверен, что нам туда?» — в пятый раз переспросил Жар. «Тут всего одна дорога», — вспылил соврянин «Либо туда, либо сюда. Уж из двух-то самый паршивый ведун выбрать сумеет. А вдруг они по бездорожью поехали?» «Им скакать, а не ехать надо, идиот!» Поломают коровам ноги на кочках. Так ведь и погоне по кочкам придется. Она наперевес может пойти. Заткни пасть, а? Саврянин тоже чувствовал себя паскудно. Пока да, он был уверен. Но что произойдет, когда похитители въедут в большое селение? Догнать их до ближайшего города не получится. А если Райлис там, он закроет девушку своей удачей. Альк даже не сможет определить, бросили ли рыску в какой-нибудь подвал или повезли дальше. Жар вытерпел не больше пяти щепок. А ты меня как нашел? Не я, крысы. Может, попросишь, чтобы и рыску поискали? Ты видел, как они ищут? Ну, как умеют, признал вор. Вот потому больше и не хочу. Альк врал. Если совсем выбора не останется, придется. Но Саврянин еще не успел отдышаться с прошлого раза. Ощущения были, будто в омут с камнем на шею прыгнул. и когда уже захлебнулся, вытащили и откачали. Крыса, нагулявшись, притихла. Однако Альк чувствовал, ей понравилось. Отоспиться и потребует еще с куда большей силой, чем прежде. И тогда его не хочу, возможно, уже не будет ничего значить. — Альк, ну чего тебе еще? — Он хочет ее в свечу превратить, да? — Не мели ерунды. — Почему? Превратиться может только обученный ведун, и то, если сам захочет. А ты хотел? Я не знал. Никто из учеников не знает, кем он выйдет из зала испытаний. А делают они там одно и то же. Что? Ночь. Зал, освещаемый лишь луной через прозрачную крышу. Легкий сквозняк, щекочущее обнаженное тело. Холодные плиты под пятками. Ученики, кучкой жмущиеся у двери снаружи, наставники, неподвижно стоящие по углам внутри, и лежащие на столе крысы. То ли подготовленная для свечи, то ли уже свеча. Все, что нужно сделать ученику, зажечь ее. Выполнить простенькое задание, скажем, вслепую, вытянуть из мешочка с монетами единственную золотую. Или пусть стеклянный шарик, прокатившись по столешнице, упадет на пол и не разобьется. Если тебя назначили путником, то ничего не получится. В зале испытаний дар как будто вывернут наизнанку. Чем сильнее стараешься, тем хуже выходит. Монета подворачивается, медная, позеленевшая. Шарик не то что трескается, разлетается в дребезги, а осколки впиваются в босую ногу. Говорят, большей радости от неудачи испытать невозможно. Но если крыса пустышка... Так муха с размаху влетает в паутину. Чем крупнее жертва, тем сильнее она бьется, тем быстрее и крепче запутывается. А потом ты уже лежишь на столе и видишь, как в комнату заходит следующий ученик. Альк тряхнул головой, пришпорил трофейную разбойничью корову. Можно ее не жалеть, устанет, пересядут. Потом порожняком скакали еще две — Отстань, я же тебе сказал, свеча из рыски не получится. — Тогда что Райлизу от нее нужно? Саврянин этого тоже не понимал. Проще всего было убить девушку, а потом спокойно отправиться на охоту за Альком. — Гляди, там какие-то люди на дороге, — обрадовался Жар. — Давай спросим, не видали ли они наших беглецов? — Все еще не веришь, что правильно едем? — Верю, — покривил душой вор, — так переживавши за подругу, что мысль об ошибке, пусть и с крохотной вероятностью, не давала ему покоя. Но хоть узнаем, намного ли они нас опережают. Альк, напротив, отнесся к случайным встречным, настороженно. Что-то они там не то делали, разбежавшись к обочинам при приближении всадников, и друзья заметили, что поперек дороги лежит ель с ярко-желтым, издалека видным свежим спилом. Не похоже, чтоб ее повалили на дрова, слишком зеленая и пышная, в то время как сухостоя рядом хватает. — Эй, мужики! — на ломанном саврянском окликнул жар. Все лесорубы были белокосыми. — А что тут у вас? Мужики, не отвечая, ощетинились, кто то топором, кто мечом, кто окованный по концам рогатиной. — Боюсь, дорогу они нам не укажут, — мрачно заметил Альк с прищуром, глядя на ель. «Объехать-то можно, да так быстро, чтоб коров не успели пырнуть рогатинами. Разве что развернуться и дать дёру, но время, время... Так, я беру на себя трёх справа, ты двух слева». «Почему это я двух?» — возмутился вор. «Хочешь поиграть в героя?» — оскалился на врагов Саврянин. «Да нет, я имел в виду, ты мог бы взять четырёх». Альк уделил взгляд и жару. Вор вжал голову в плечи. Да шучу я, шучу. Двух так двух. Хотя правая как-то хлипче выглядит. Врагам тем временем надоело ждать, пока их поделят, и они первыми бросились вперед. Уговорил, правые твои. Альк спрыгнул с коровы, хлопнул ее по шее, заставив развернуться и попятиться. Не хватало еще, чтобы эти недоумки скотину попортили. Увы, спор был напрасным. Мужиков оказалось много больше пяти. И из кустов вылезли, и из-за ствола. Все повещански одетые, сердитые, вооруженные абы чем. «А ну, сдавайтесь, выродки!» — велел соврянин с рогатиной, ткнув ею в лицо Альку. «Ха!» — мрачно ответил тот, взмахивая мечом. Мужик тупо уставился на палку, оставшуюся у него вместо рогатины. Ведун же мешкать не стал и, ухватив его за руку, швырнул на двух других, прорываясь вперед к еле. Жар напротив отскочил назад, за ним бросились те трое, зато с мечами. На счастье вора, савряне оказались еще худшими вояками, а мечи ржавьем времен последней, а то и предыдущей войны. Один сломался от первого же удара, но мужик, не огорчившись, подобрал с земли такую корягу, что жару захотелось с ним поменяться. Альк прыгнул на ствол, собираясь развернуться и держать оборону с него, но тут еловые ветки раздвинулись, и высунувшийся из них мужик хладнокровно в упор разрядил ведуну в грудь арбалет. Трудно сказать, кто изумился больше — стрелок или шлепнувшаяся ему на лицо крыса, но Альк опомнился первым. «А, -а, а, вещанин, выронив арбалет, заскакал, как пьяный под плесовую, пытаясь выковырить из-под одежды рассверепевшую тварь. Что тут происходит? Над полем, точнее, полянкой, битво раскатился знакомый голос, разом остановив драку, как кошачье мяуканье, мышиную возню у сырной корки. Жар тоже опустил меч, и вора тут же схватили за обе руки и шиворот, но бить не стали, поволокли за собой. Нитопырь неспешно приблизился к еле, остановился. Мужики сгрудились вокруг путника и начали наперебой объяснять, причем голоса у них, самое удивительное, были не виноватые, а сердитые и обиженные. По словам саврян, несколько лучин назад, через их веску, вон там, за лесом, проскакали трое всадников, девушка и двое мужчин. Один остановился у молельни... Откуда как раз выходил народ и крикнул, что за ними гонится разбойник, за голову которого назначена большая награда. Дескать, они вырвали из его лап купеческую дочку, которую негодяй держал в заложницах, и теперь он очень зол. Девушка была бледная и запуганная, с подбитым глазом. веща не поверили, а скорее возжаждали обещанных денег и устроили заграду. Неправда возмутился Жар, стряхивая чужие руки. Возмущение парня было столь искренним, что савря не поверили, отпустили. Это они нашу подругу похитили, а мы, наоборот, отбивать едем. А тут эти придурки. Через несколько щепок, спора и взаимных обвинений стороны разобрались, что к чему, и стали ругаться уже просто так, отводя душу. Убедившись, что недоразумение улажено, путник наклонился к земле, протянул ладонь и позвал «Альк». На дороге было пусто. В траве ничего не шуршало, а, Альк, не валяй дурака. Крыс внезапно вскочил на штанину, не путнику жару. Молниеносно взобрался до плеча и сгорбился там, выскалившись на крыслова. Это все из-за тебя. «Почему — Почему? — удивился путник, выпрямляясь. — Если бы ты рядом не ошивался, я бы раньше засаду почуял и уж точно на стрелу бы не прыгнул. — Ну да, ну да, и положил бы еще десяток ни в чем не повинных людей. — Что значит «еще»? — «Еще» — положил, — уточнил Крысылов. — Они еще не повинных. Остынь, я не собираюсь с тобой ругаться, у вас деньги есть. Зачем? За пазухой у жара лежала горсть отобранных у тракана монет, но расставаться с ними без уважительной причины вор не собирался. Они просят два сребра, за ель меч и рогатину. — Вот еще, это же они на нас напали. Если мы заплатим, они извинятся. — Я их и так прощаю, — буркнул Жар, но все-таки полез в потайной карман. Ругаться с превосходящими силами не хотелось. Крыс сердито цапнул его за плечо, через рубашку, но все равно больно. — Ты чего? — Какого саши ты его слушаешь? Припугнуть виселицей за пособничество разбойникам и пусть проваливают. они говорят что вначале хотели просто связать вас и отвезти к наместнику а ты набросился на них как бешеный ну ладно уж сам заплачу путник бросил мужику с обрубком рогатины несколько монет вещани повеселели и взявшись за топоры быстренько обсеклись ели торчащие вверх ветки чтоб коровы могли переступить жар поднял рубашку алька посмотрел на свет в сквозную дыру совряне странно на него косились Что произошло они толком не поняли ну прыгнул разбойник в ельник швырнул в стрелка рысой а куда потом делся и почему его приятелям до этого как будто нет дела и надо же извернуться так чтоб в прыжке из одежды выскочить, но задавать путнику лишние вопросы веща не побоялись еще платить за них заставят как заведено вести трех коров в поводу было неудобно Одна споткнулась. Сразу все схода сбились и в кучу смешались. Зато пересаживаться можно чаще и гнать быстрее, то на то и выходит. Путник ненавязчиво, но неотступно ехал чуть в стороне. Нетопыриха быстро и мягко перебирала лапами, будто плыла над травой, не выказывая усталости. Жар весь из завидовался Вот бы на такой зверюге прокатиться, с детства мечтал. Алька сидел у вора на плече. с противоположной путнику стороны, и тихо ерился но поделать ничего не мог. Без крыслова друг его попросту не услышит. И как только тебя рыска терпела, не выдержал вор через лучину, отрастил когти, как у орла, впиваешься постоянно. Давай в тебе подстрижем, а? Я тебе тогда пальцы подстригу. Жар покосился на путника и вкрадчиво шепнул, а может, к нему пересядешь? Альк скрежетнул зубами, но передвинулся ближе к шее на более плотный воротник. До темноты похитителей так и не догнали. Пришлось становиться на ночлег, где попало, в заболоченном леске. По одну сторону дороги вода под копытами чавкает, по другую вроде сухо, но все равно гнильем пахнет и осока там-сям растет. Путник вел себя, как ни в чем не бывало, наравне с жаром расседлывая скотину и собирая хворост. Со стороны, казалось, будто на полянке хозяйничают давние приятели, понимающие друг друга без слов. Кончай подлизываться, не вытерпел Альк, упрямо не слезающий у вора с плеча. Хотя все прекрасно понимали, что если бы Крысылов захотел, отобрал бы. — Ты кому не понял, Жар? — Мне кому ж еще? Путник отряхнул ладони от крошего коры и достал из кармана кресала. — Это ж я во всех его несчастьях виноват. — Не передергивай. — Да помню я, помню. Я мерзкий предатель, а ты образец для подражания. — Ты предатель, я не образец, — медленно с расстановкой сказал Альк, показывая, что заметил ловушку. — Если сгоряча подтвердить все скопом, выставишь себя самовлюбленным дураком. Если опровергнуть, вроде как простил обидчика. — Не поймал, — с сожалением признал Крысылов. — Кстати, можешь спуститься. Толку мне с чужой свечи. «А что, есть разница?» — встрепенулся жар. Альк тоже с любопытством выглянул из-за его шеи. Он этого не знал. В связке гораздо чаще менялись свечи, а не путники. Путник затянул с ответом, раздувая пламя, и выпрямился, только когда оно достаточно окрепло. У нас бывали случаи, когда бывшим путникам удавалось раздобыть себе свечу. Ничем хорошим это не кончалось — поэтому идут на такое только самое отчаявшееся и безумное. Иначе нам пришлось бы не отлучать ведунов от пристани, а сразу уничтожать. А чем кончалось-то? По-разному. Связь с чужой свечой очень непредсказуема и одновременно сильна. Чаще кровоизлияние в мозг. У крысы, реже у путника Жар содрогнулся и дернул крыса за хвост. Ну... Но... Рызка молодая, здоровая девушка, — утешил их крысылов Тем не менее, возникла новая связка, и теперь тебя уже так просто не отобрать ни у него, ни у неё. Так что прекращай сжаться, слезай, не суну я тебя в мешок. Крыс презрительно развернулся к нему боком, мол, не боюсь, обрезгую. — Ты за этим ее и обхаживал, чтоб отдала? — Да нет, мне просто интересно, что у вас выйдет. и не хочется, чтобы вышла какая-то дурь. «Ничего у нас не выйдет», — с досадой проворчал Альк. «Из нее такая же путница, как из меня вещанин. Если бы не этот проклятый Райлис, мы давно уже ехали бы в разные стороны». «Верно», — неожиданно согласился наставник, — «быть путником может далеко не каждый. Для этого нужны цинизм, жестокость, упрямство, жажда власти». Крысолов выразительно поглядел на угрюмо сгорбившегося Алька. «Значит, вы и сами такой поддел жар». «Юноша! Это всего лишь качество. И только от человека зависит, станут ли они недостатками. Вот ты, например, ловкач, и глаз у тебя цепкий. Пошел бы в тайную службу, цены б тебе не было. А ты вместо этого дома отбираешь». «Да кто меня в харятник возьмет-то?» — вскинулся вор, про себя прикидывая. «А весело бы было». У бывших дружков челюсти поотпадали бы. — А ты хоть спросить, пробовал? — Вот еще, что я дурак, чтоб к ним соваться, — грубо возразил Жар. — Еще какой-то старый пень совестить его будет, да так, что и впрямь стыдно. Но Альк же в пристань сунулся. «Во — Во-во! — Кончай юлить. Лучше скажи, почему тащишься за нами, вопреки приказу? Крыс слез-таки на землю, встал столбиком, спрашивал. пристально разглядывая сидящего на корточках путника. Тот, напротив, смотрел в пламя, молодое, высокое и яркое, в свете которого лицо наставника казалось особенно старым и усталым. — Потому что я тоже доверяю своему чутью больше, чем приказам, — наконец медленно сказал Крысылов, — даже если порой путаю его с надеждой.